Глава 25 Утром Зиланд напоминал себе туго натянутую струну. Еще пол оборота колка, и она с безумным дзынь разорвется на части. Спал плохо. Все думал о словах отца и Мере. Ругал себя за то, что не удержал. Пусть в последнюю их встречу выглядел и чувствовал себя неважно, все равно так легко отпускать ее не следовало. Зря побоялся, что созвучная примет настойчивость за нежелание слышать ее мнение. Был бы решительнее, глядишь, и провел бы последнюю неделю куда счастливее. Меры не хватало. Не только в постели это Зиланд еще как-нибудь пережил бы, Хотелось ее тепла, ласки, упиваться звуками ее голоса, слышать смех, закрывать глаза, когда она ерошит шевелюру. Там, в лаборатории, пока доводил бумаги до ума, часто представлял себе, какой будет их зима. Вечерами они будут сидеть в обнимку у камина, потягивать глинтвейн, и читать вместе одну и ту же книгу. Отчего-то думалось, что Мера читает быстрее, и, дожидаясь, пока он пробежит глазами страницу, созвучное будет поддразнивать своего мага поцелуями. А потом память услужливо напоминала, что следующей зимы может и не случиться. И Зиланд отбрасывал пустые мечты, Он просто не имеет права тревожить меру своими желаниями до окончательного решения хранителей договора. Заставил себя одеться, натянул улыбку. Разнюниваться нельзя хотя бы из-за родителей. Позавтракал и в компании старших Магреев отправился выслушать о своей участи. По дороге отец и мать молчали, только держались за руки. Зиланд лишь вздыхал. Всегда вели себя так перед важными событиями, будто тишиной пытались склонить удачу на свою сторону. В небольшом душном зале, где должны были огласить вердикт, уже сидели Лара и Мат. Лисица положила голову однокурснику на плечо, а тот, Что-то нашептывая гладил ее по рыжим растрепанным волосам. Зиланд удивился Вот уж не ожидал, что злой и насмешливый мат окажется настолько хорошим другом. Хотя, возможно, Ларчик открывался просто. Староста нравилась ему. Пока был жив панту, мат соблюдал кодекс мужской дружбы и не ухаживал за ней. Теперь же Лара осталась одна и глупо было упускать такую возможность. Сел на стул рядом. Родители устроились за спиной. Тишина в комнате нарушалась лишь невнятным шепотом мада. «Рыжих принцесс не бывает», добродушно шуршал он, глубже закапывая пальцы в шевелюре однокурсницы. «Только королевы!» Задевая по пути стулья, вломился корреспондент городской газеты в сопровождении мага-фотографа. Магрей поморщился. Обещали не создавать лишней шумихи и даже запретили посторонних, но все равно опустили этих. На все готовы из-за денег. Сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Сейчас бумага бумагоморатели не главное. С другой стороны в зал вошли трое и уселись за столом напротив. Мать положила Зилунту руку на плечо, и тот, не задумываясь, чмокнул ее в запястье. Хотелось, чтобы родительница волновалась поменьше. Главный хранитель договора, фантулер, открыл папку и начал речь, будто издеваясь, принялся подробно и нудно пересказывать обстоятельства дела. Как хороший обвинитель, ни разу не солгав, а только расставляя акценты в нужных местах, он выворачивал события таким образом, что у Зиланта непроизвольно сжимались кулаки от злости. Поначалу Магрей еще вслушивался, пытаясь придумать хоть какие-то возражения, но потом махнул рукой. Похоже, дело бесполезное. У хранителей есть свое мнение, и они считают его единственно правильным. Мать впилась пальцами в плечо. Зиланд снова чмокнул ее в запястье, но в этот раз не помогло, хватка не ослабла. Наконец фант набрал в легкие побольше воздуха и торжественно. Возвестил «Руководствуясь договором между магами и безмагическим обществом, учитывая все обстоятельства дела, Совет Хранителей постановил назначить и Белар Нуини, и Зиланту Магрею в качестве наказания ношение адастерового браслета сроком на два года». Совет считает нужным предупредить, что в случае возникновения дальнейших нарушений мы будем вынуждены руководствоваться более строгими дисциплинарными принципами. Зеланд почувствовал, как сердце запрыгало белкой в груди. Он знал, что не сделал ничего ужасного, но поверить не мог, что все закончилось так благополучно. «Зил!» — еле слышно поинтересовалась мать. Она, видимо, хотела порадоваться, но побаивалась. Уж слишком все противоречило тому, что наговорили знающие люди. «А дастровый браслет — это что?» «Он полностью блокирует магические силы», — прошептал Магрей. «Болезненно, но не смертельно». Промолчал что временами отсутствие магии мучает хуже ударов плетьми. К чему лишние подробности, если на реаль и так милостивее некуда?» — ухмыльнулся. «Вот теперь можно заняться мерой. Его мерой. Однажды он уже упустил эту женщину, и второго раза не будет. Он не даст созвучной уйти». Еще раз поцеловал запястье матери, довольно кивнул отцу, поднялся с места и подошел к Белар. Обнялись, и Зиланд, подмигнув, поинтересовался в полголоса. «Ну, Ини, могу ли я попросить вас об одолжении?» «Конечно, профессор!» С готовностью откликнулась староста. Ее, похоже, тоже обрадовал приговор, и лисица, как Предвкушающий прогулку щенок с трудом оставалась на месте. Подоспевшие хранители принесли браслеты, и пришлось прервать диалог. Зиланд вздохнул было, но потом махнул рукой: "Ничего. Договориться с ней чуть позже". Мера остановилась напротив лавки горшечника, той самой с глиняным кувшином на вывеске, Втянуло носом запах жженого сахара, прикрыла глаза, вспоминая, как катались тут с Зилантом на карусели. С тех пор на улице потеплело, весна готовилась отдать бразды правления лету. Созвучная улыбнулась. Может отправить все в бездну и после прогулки с Леяртом заглянуть в академию, узнать, как дела у Лео. Волнение за темных сердец давно вытеснило обиду. До последнего было неясно, согласятся ли хранители на ее условия, и сейчас созвучная отчетливо ощущала, что скучает по бывшему любовнику. Хотелось снова услышать, как он подшучивает, над ее актерским талантом или рассказывает о камнях. Обнять и осторожно коснуться губами губ. Покачала головой. Приговор вынесли вчера, и Магрей наверняка празднует его с семьей и друзьями. Зачем навязываться? Желал бы видеть, уже бы зашел в гости. Благо дом родителей из Зиланта не так далеко от ее, топать не больше часа. К тому же вечером должна приехать Лара. Если, конечно, от радости не забыла о ее приглашении на ужин. «Помечтайте позже», — проворчал Лиард. «Показывайте, где книга». Мера окинула взглядом сопровождающих ее людей. Даже когда она была с принцем, рядом с ней не крутилось столько народу. Хмыкнула. Знала бы наверняка, где артефакт. Непременно рассказала бы. А так, одни догадки, да неосторожно оброненная Ларой фраза о великой книге и безысходности. Вздохнула, стараясь отогнать заползавший в душу страх. В прошлый раз безразличие нападало именно около этой лавки. Тут... Созвучная указала на прилавок. И выпалила первое, что пришло в голову. Мне кажется, она в тумбочке с готовыми горшками. «Кажется?» — нахмурился Ильярд. Апатия охватывала именно здесь. Невозмутимо пояснила Мера. Но саму книгу я не видела. «Если вы блефовали, мало не покажется» прошипел Тулер, давая знак сопровождающим мужчинам. «С вашими приятелями уже не переиграешь, но с вами мы найдем способы». «Погодите вы угрожать», — отмахнулась Мера. «Во-первых, я не маг, и под вашу власть никак попасть не могу. А во-вторых, я не собиралась водить вас за нос. У нас честная сделка». «Сейчас посмотрим», — ухмыльнулся Лиярд. Направившиеся к лавке мужчины оттеснили горшечника и буквально нырнули в тумбу под прилавком. Осторожно один за другим вынули все горшки. Осмотрели шкаф изнутри. «Тут ничего нет!» — крикнул один из них Тулеру, и тот строго посмотрел на меру. Созвучная покачала головой и пожала плечами. По спине пробежал холодок, и теплый ветер показался вдруг ледяным. Что, если она и впрямь ошиблась, и апатия охватывала просто так, а не из-за книги? Тогда точно придется просить помощи принца. Ухмыльнулась. Ты откажет из вредности. Просто сошлется на запрет короля. «Ищите лучше!» прорычал Лиярд, и мужчины снова ринулись в бой. «Ничего!» — повторили через несколько минут. Тулер покачал головой и направился в лавку. Мера последовала за ним. Перепуганный горшечник окинул затравленным взглядом странных господ, но ничего не сказал. Мера заметила небольшой ящик, будто из-под вина, Вероятно, лавочник сидел на нем, когда рядом не было покупателей. Главный хранитель тоже обратил на ящик внимание. «Скажите, милейший, что внутри вашей табуретки?» Покровительственно поинтересовался он. Подоспевший лиярд протянул горшечнику значок. «Понятия не имею», – пожал плечами еще больше оробевший мужчина и тут же поспешил объясниться. Паренек принес месяца полтора назад, дал денег, попросил сохранить, обещал прийти за ним в начале осени. Мере показалось, что в глазах Лиярта сверкнул шальной огонек. Кто-то из подручных протянул патрону ломик, и он собственноручно сорвал с ящика крышку, вытащил кипу бумажных рисунков, Большую стопку портретов Лары в разных ракурсах и заглянул внутрь. У Меры язык прилип к небу. Показалось, время замедлилось, и все вокруг будто остановилось. Еле сдержалось, чтобы не спросить начальника, что там. Лиярд издал торжествующий то ли виск, то ли крик и извлек на свет. Книгу, обыкновенный небольшой кожаный том с немного разорванным переплетом и золотым замком. Наконец-то! выдохнул подоспевший Туллер, с благоговением открывая книгу и поглаживая страницы. Я могу взять рисунки? Деловито поинтересовалась Мера, заглядывая в ящик, убедиться, что больше никаких вещей Панту там нет. «Да!» — Хохен посмотрел на нее довольно. «Тал проводит вас до города!» — улыбнулся. «Завтра даю вам выходной, а послезавтра жду утром на работу!» «Хорошо!» — улыбнулась Мера, сгребая рисунки. «До встречи!» Развернулась на каблуках и направилась к одной из карет. «Тал так тал!» «Хотя она бы с радостью проехалась...» До столицы в одиночестве слишком много в голове блуждало мыслей. Он сел напротив, этот огромный мужчина, что подходил к ним с Ларой в тот вечер, когда они расспрашивали насильника. Молчал, будто собираясь с мыслями. Мера не спешила нарушать тишину. Недавно она узнала, что Тал младший сын куратора по иноземным делам и, как ко всякому близкому к власти, относилась к нему настороженно. Вроде и славный и малый, но кто знает, как поведет себя дальше. В полутемной карете было душно. Пахло сыростью и крепким мужским парфюмом. Горьковатые древесные ноты с отголосками Аниса. Сегодня его передают желанную не кстати, заметил Тал. Мера нахмурилась. К чему это он клонит? Уж не приглашать ли собрался? Конечно, премьера — это замечательно, но компания не подходящая. «У моих родителей выкуплено ложа», продолжил мужчина. И созвучная мысленно сжалась в комок. Только ухаживания ей сейчас не хватало. «Да еще от кого?» Сына человека, который отлично осведомлен о ее прошлом. Тал улыбнулся и продолжил. Хотел бы пригласить вас составить нам компанию. И, поймав встревоженный взгляд меры, поспешил уточнить. У меня самые серьезные намерения. Вы мне нравитесь. Отец в восторге от вашего воспитания и самообладания. А мать просто мечтает познакомиться с вами. «У меня нет приданого», — отрезала Мера. «Не думаю, что иметь серьезное намерения насчет меня — хорошая идея». «Это не важно», — отмахнулся Тал. «Если дело дойдет до свадьбы, просто составим правильный контракт». Мера рассмеялась. «Он ведь только в оперу пригласил, а она уже принялась отбиваться от брака. Не зря шутят, что у женщин...» Далеко идущие планы на любого проявившего внимание мужчину. «Тал, простите великодушно», — мягко улыбнулась она, когда веселье отпустила. «Я пока не готова даже к походу в оперу. Может быть, осенью». «Понял», — пожал огромными плечами собеседник. «Но осенью вы от меня не отвертитесь». «Непременно». Мера кивнула, улыбаясь. Если ваш запал сохранится, хотя бы поход в оперу я вам обещаю. Тал кивнул и замолчал. Вероятно, решил, что и разговоры с дамой следует отложить до осени. Созвучная осталась наедине со своими мыслями. От чего-то захотелось к Зилу, нырнуть в объятия поцеловать и рассказать, как его не хватало эту неделю, пожаловаться на Ильярта, оказавшегося совершенным деспотом, и поделиться сомнениями насчет продажи дома. Поверенный предлагал снизить цену, но мера не решалась. С одной стороны, она получит меньше, но сейчас, а настаивая на высокой цене, она рискует вообще ничего не продать. С другой, как-то... Страшновато было отдавать родовое гнездо дешево. Вроде как не ценит то, что должно быть дорого не только кошельку, но и сердцу. Усмехнулась. Сейчас, когда главные неприятности миновали, и поделиться хотелось житейскими хлоптами. Карета остановилась около лавки с выпечкой. Мера попрощалась с сталом и впорхнула в магазин. Прикупив два пирога, один с семгой и с сыром, другой с воздушными яблоками, Созвучная потопала домой. У двери ее уже ждали. Мера улыбнулась и поспешила обнять визитера.